Глава пятьдесят седьмая. Когда я просыпаюсь, Гарри ещё спит, совсем рядом. Дыхание у него ровное, кожа тёплая. Его рука всё ещё лежит в моей. Мне не хочется уходить от него, но также не хочется ждать, пока придёт медсестра и обнаружит меня здесь. Я осторожно высвобождаю пальцы. С минуту смотрю на него. Неужели всё это правда было? Поцелуй на озере, полёт. Я направляюсь обратно в приёмное отделение. Не знаю, зачем. Наверное, это одно из немногих мест, где можно сидеть спокойно, и никто не будет спрашивать, что я здесь делаю. Я прижимаю колени к груди и смотрю на людей вокруг. Со мной никто не заговаривает. Вот парень примерно одного возраста с Джеком, у него лицо в крови. Неподалёку сидят ещё несколько человек. На улице начался дождь. Каждый раз, как открывается автоматическая дверь, я вижу, что он льёт на мой велосипед. Кажется, он не собирается прекращаться. Целый час ничего не происходит. Я кладу голову на колени и снова засыпаю. Около пяти утра всё ещё идёт дождь, и я решаю написать маме. Я не могла уснуть. Взяла дедушкин велосипед и приехала в больницу. «К папе пока нельзя». Через пять минут она мне перезванивает. «Это же несколько миль!» — возмущается она. «По шоссе!» К счастью, про дождь она ничего не говорит. Может быть, просто не заметила, что льёт уже несколько часов. Пройдя по коридорам, я встречаюсь с мамой у закрытого кафе. Она крепко прижимает меня к себе. «Не делай так больше!» — просит мама. «Как бы ни был болен папа! Тебя могла сбить машина! Вообще могло случиться что угодно!» Я киваю, чтобы она не волновалась. «Как папа». Мама сажает меня к себе на колени и тихо говорит. «Он справился. Наверное, ты сможешь увидеть его через некоторое время». А клапан? Кажется, организм его принял. Папу отключили от аппаратов. Она прижимается щекой к моей макушке и ещё крепче прижимает меня к себе. Я жду, что она что-то скажет про спортивные штаны Гарри или про то, что я вся мокрая и грязная». «Ну, или хотя бы рассердиться, что я приехала сюда на велосипеде». Но она только всей грудью втягивает воздух, потом вздыхает. «От тебя пахнет деревьями», — говорит мама, «дикими зарослями и дождём».